Глава первая. Мэрия. Таким образом, артефакт А-75, более известный как «собачья пасть», совершенно непригоден для создания более-менее компактного ручного оружия. Парень в белоснежном халате мужественно выпрямился и аккуратно расправил складки халата на груди. «Я даже скажу больше. Ой, что вы делаете?» Парень выпрямился на своем стульчике еще сильнее и теперь шокированно хлопал глазами. Он не мог поверить, что на стекле очков у него прилип кусочек разжеванной бумажки, выпущенной из бумажной же трубочки. Но больше всего он не мог поверить, что плюнул в него этой бумажкой его единственный слушатель в очень дорогом костюме тройки, сейчас сидевший напротив и со скучающим лицом жующий очередной снаряд. «А — А? — рассеянно спросил человек в костюме и поднес трубочку к губам. Пришурился, тщательно целясь. Парень в халате пригнулся. Кусочек белой бумажки пролетел мимо. «Какая жалость!» — промахнулся. «Простите, вы не могли бы не шевелиться. Знаете ли, трудновато попасть, когда вы все время крутитесь». Парнишка профессорской внешности возмущенно открыл рот. Сказать ничего не успел. Поперхнулся и малость закашлялся. «Ура! Точные попадания!» — просветлел лицом слушатель. Улыбаясь во весь рот, он поудобнее развалился в мягком кресле, являвшемся частью весьма роскошных личных апартаментов профессора. Профессор в это время усиленно кашляя согнулся пополам. С полминуты кашлял, выпрямился, с твердым намерением разразиться нецензурной бранью, которую не любил, их которой даже в юношестве прибегал крайне редко. В тот же миг с детства хорошо воспитанный профессор передумал ругаться совсем как-то передумал. Слушатель держал в руках уже не бумажную трубочку. Прикрыв один глаз, высунув кончик языка, он с искренним азартом целился в лоб профессора маленьким симпатичным пистолетом типа Беретта. Так, когда вы говорите, дорогой мой профессор, вашими трудами мы получим первый рабочий вариант ручного оружия на основе собачьей пасти. Хр-хр. Несчастный ученый человек молодых лет мгновенно пропотел. С трудом ему удалось выдавить из себя. «Три месяца, господин Велес. Все будет в лучшем виде». «Да? Правда?» С видимым сожалением Велес опустил пистолет и грустно так добавил. «Значит, я вас сегодня не убью?» «Какая, знаете ли, жалость!» «Точно сможете сделать?» «Да». «Знаете, дорогой мой Франкенштейн...» Профессор поморщился, услышав свое нелюбимое и немного жутковатое прозвище, но, принимая во внимание, что он воспитывался в приличном обществе, скромно промолчал. «Я вас почти люблю. Нет, серьезно. Стоит мне зайти к вам, и вы обязательно обрадуете меня очередной сумасшедшей, но просто гениальной идеей. Вот хотя бы это собачья пасть». «Поразительно, Франкенштейн, просто поразительно!» «Я ведь всегда считал, что из этой затеи совершенно ничего не выйдет. Но вы так уверенно говорили, так убедительно заверяли меня в своей полной готовности создать для нас очередное маленькое чудо, что я всей душой поверил в вас. И скромно уступаю вашей просьбе создать это чудо всего за каких-то два месяца. За три». Слабо пискнул профессор. «Что?» Велес поднялся на ноги и почти ласково улыбнулся профессору. «Вам, видимо, не здоровится, дорогой мой друг. Что-то вас совсем не слышно. О, да вы весь пропотели! Кстати, возможно, вас это немного развеселит, и ваша хандра пройдет. Лиза совсем недавно смогла получить настоящего зомби. Представляете?» Давайте пойдем вместе и посмотрим на это удивительное достижение науки. Зайдем внутрь клетки, посмотрим на него поближе. Может, вы отпустите пару замечаний? Вы, главное, не бойтесь. Его вчера покормили. Или позавчера. Нет, — почти взвал профессор. Вскочил на ноги и практически заорал, принимаясь суетливо бегать по комнатке, время от времени натыкаясь на предмет меблировки. «Мне надо работать! Я не могу никуда идти!» «Да? Ну, как хотите!» Велес пожал плечами. Повернулся к дверям. У самого порога вдруг, радостно улыбаясь, повернулся к Белому, как мел профессору. «Мой друг! Я придумал! Я же вижу, как вам не терпится посмотреть на этого чудесного голодного зомби! Зачем вам куда-то идти? Я окажу вам любезность, ведь вы мой друг! Я лично приведу его сюда и отпущу!» «Вы с ним тут побегаете, поиграете во что-нибудь, развеетесь немного». к «Кого приведете?» «Как кого?» — удивился молодой человек по имени Велес. «Зомби, конечно же». Франкенштейн тихонько ойкнул, позеленел и мягко осел на пол. «Надо же!» — удивленно приподнял брови Велес. «Как искренне он радуется!» «Впечатлительный юноша! С такими приятно работать!» Велес рассмеялся и покинул комнату, где профессор отдыхал и проделывал всю бумажную работу. Уже через десять минут, тихо матерясь, человек по имени Велес добрался до выхода из этой довольно большой и запутанной части подземного комплекса, целиком отданной профессору. Набрав код, он подождал, пока тяжелая бронированная дверь отворится, и выскользнул в коридор. Еще раз, уже беззлобно, матюгнулся. Покинутая часть комплекса раньше была совершенно нормальным, можно даже сказать, типовым строением его собственной планировки. Ее строили как геометрически идеально правильный параллелепипед, внутри разделенные на десяток сегментов комнат. Профессор за два без малого года своих исследований умудрился хотя бы по одному разу разнести в пыль стены и все содержимое восьми из десяти комнат. В результате последовательного восстановления комнат, возведения новых стен взамен уничтоженных ученым, сия часть комплекса превратилась в лабиринт. А так как регулярно гремели новые взрывы, берлога профессора постоянно преображалась. Не всегда взрывы в привычном понимании этого слова. Один раз совершенно бесшумно исчезла целая лаборатория со всем содержимым метр бетонного пола и часть потолка. Организации сие удивительное действо обошлось в три с лишним миллиона долларов, не считая уничтоженного артефакта, весьма редкого и очень дорогого. Тем не менее, Франкенштейна не прикончили тут же на месте. За такие дорогостоящие фокусы выдали новый артефакт, восстановили лабораторию и пожелали всяческих успехов в нелегких трудовых буднях. Все таки его работа приносила организации буквально тонны приятно хрустящих, зелененьких таких бумажек. «Может, в расчетах перейти на евро?» задумчиво спросил человек по имени Велес, не торопясь, шагая по коридору. «Что-то нынче беспокоит меня благополучие господина Бакса». «Или на монгольские кубрики?» «А что? Вот смеху-то будет!» Велес рассмеялся, представив, как вытянется лицо араба, когда он явится в Москву с таким любопытным отчетом. Наша прибыль за два последних месяца составила 700 миллионов кубриков. Фуры с деньгами уже перебрались через границу и следуют к Москве. Я уже договорился с мэром об аренде Черкизовского рынка. Там и разгрузим наличность. Хохотнув последний раз, Виллис остановился у двери лифта. Нажал кнопку. Двери открылись, и он вошел внутрь. Там имелось только две кнопки. Немного подумав, он нажал нижнюю. Как всегда, движение лифта не ощутил. Наверное, за фуры с кубриками араб меня лично пристрелит. Нервный стал старикан. Возраст, что тут поделаешь, шуток совсем уже не понимает. Створки спрятались в стенах, и Велес шагнул в точно такой же коридор, какой недавно покинул. Тоже почти 30 метров в длину, тоже с бронированной дверью в конце себя — и большой комнатой, во всю ширь этажа, сразу за ней. Как и наверху, здесь также работал ученый, правда, немного иного профиля. «Лиза, крошка, куда ты спряталась от дяди Велеса?» Изображая искреннюю радость на своем лице, произнес Велес, когда дверь открылась, и он вошел внутрь, прихожей. «Здесь порушений никаких никогда не происходило, и все осталось, как и было при строительстве» он очутился в длинной узкой комнате. Даже можно сказать, комнатища, 20 метров в длину, перпендикулярный коридору и 15 в ширину. В ней имелось только две двери. В коридор к лифту и коридор, из которого можно было попасть во все помещения этой части комплекса. Конечно, лиза здесь не было. И, конечно, она его не слышала. Похоже, Лиза усиленно работала над своим зомби где-то в глубине сектора. «А может, дрыхло где, некультурно храпя? Или еще чего?» Веля, схмыкнув, осмотрелся, пожал плечами и двинулся к дверям. Не пройдя и половины комнаты, он застыл на месте, не закончив шага. По спине пробежал знакомый холодок, вестник близкой опасности. «Что-то тут было не так». «Что?» Он стал медленно поворачиваться вокруг своей оси, изучая обстановку. Шкаф, еще три таких же. Две пары ансамбля «Стол», «Три кресла», «Пуфик». Столы, стенки с книгами, телевизор, который ни разу не включался в нормальную электрическую сеть. Последствия вполне удачного эксперимента по питанию электроприборов от артефакта «Электричка». Несколько диванов, у дальней стены перевернутый шкаф с рассыпавшимися по полу книгами, кровавые полоса возле них — «Блядь!» — Велес волчком повернулся к двери в коридор, из которого только что вышел. На него смотрел худой, средних лет мужчина. Лицо интеллигентное, сейчас слегка перекошенное и немного серое. Пасть, как и положено, широко открыта, в полной боевой готовности. Глаза пустые. Если присмотреться, видно собственное отражение. Живописнее всего смотрится порванная в лоскуты шея. Велес замер, внимательно следя за движениями совершенно мертвого паренька. Он ждал его атаки. Данный экземпляр был не тем предоставленным Лизе рабочим материалом, что в недавнем прошлом звался Сергей Перуэтов по кличке Погонь. Кликоном он был обязан своей криминальной деятельности и некоторым милым особенностям личности и поведения, Так что личное дело, приговоренного к пожизненному заключению Сергея, можно было даже не читать дальше строчки с Погонялой. Парни ему ступили за умеренную плату в одной из славных хохлядских тюрем. Сей мертвец им не являлся. Сережа Погонь прибыл к ним в национальном костюме украинского зека Данный двуногий щеголел в взорванном, пропитанном кровью, традиционном одеянии сталкера-нейтрала, Бомж, короче, стопроцентный. Сталкера доставили вчера, хотя заказан он был уже три недели назад. К сожалению, в последние два прорыва живых мертвецов живыми взять не удалось. По каким-то пока неясным причинам солдаты становились очень нервными, когда на них перли сотни оплоумевших мутантов из глубины зоны. Начинали стрелять направо и налево, напрочь позабыв строгий наказ командира, к коему было уплачено немало зеленых, захватить в плен зомби. В последний прорыв чисто случайно был отловлен данный образец. Солдатик с кордона честно отработал уплаченную сумму. И вот теперь этот образец вознамерился пообедать заказчиком. Зомби шагнул вперед, неуверенно, даже с некоторым трудом, сделал еще шаг. «Ты не стесняйся!» — подбодрил его Велес, хмуро разглядывая гнилую фигуру. «Смелее шагай! Я съедобный и, смею надеяться, вкусный!» Видать, зомби поверил. Шаги ускорились почти до неспешного шагу. Велес нервно облизнул губы и почувствовал, как к лопаткам прилипла рубашка. под прошиб. К сожалению, Беретта за поясом тут помочь не могла. Ствол был пуст. Он никогда не брал с собой заряженное оружие, намереваясь побеседовать с Фанкенштейном или Лизой, не без оснований, опасаясь, что однажды посреди беседы не выдержит и спустит курок. Деловой, умный и воспитанный человек, конечно же, не мог позволить себе подобного безнравственного отношения к чрезвычайно дорогому ресурсу. Гении на дороге не валяются. Вот и получилось, что кроме рук и ног у него сейчас никакого оружия нет. А что может сделать безоружный человек против живого мертвеца, которому до фонаря переломы, синяки, потери конечностей и мертвы все до единой болевые точки. Не шибко много может. При встрече с таким подозрительным господином, местами мертвым, наилучший выход для человека — бежать подальше и отсюда. К сожалению, выход к лифту перекрыл зомби своим вонючим организмом, а внутрь сектор ломиться не имело никакого смысла, кроме попытки суицида. Раз сей труп тут бродит — В секторе бродит труп Лизы, местами съеденный, местами нет. Оно, конечно, даже неплохо, туда и дорога этой тупорылой овечки, но голыми руками воевать с двумя полноценными зомби у не очень хотелось. Сегодня вот совсем почему-то настроения не было. Сталкер подошел на расстоянии примерно трех метров. Велес напряг необходимые для движения мышцы, сделал плавный шаг и резко оттолкнулся от пола. Красивый сальто, в процессе которого брюки, дорогие, кстати, обидно, блин, лопнули аккуратно задницы, и обе ноги в лакированных туфлях врезаются в грудь зомби. Сталкера отбросило далеко к двери, где он рухнул на колени. Велес, сумевший приземлиться на ноги, быстро сократил расстояние между ними. Зомби, по привычке жутко хрипя, довольно резво вскочил и кинулся на обидчика. Легкий, почти изящный поворот корпуса в купе со сложенными плавными движениями рук и ног, собственно, почти танцевальные па, и голодный зомби щелкнул зубами в полуметре от шеи человека. Человек продолжил свое танцевальное движение, и Аки-лебедь сизокрылый подлетел в красивом прыжке уже за спиной зомби. Вся сила вращения корпуса, движений рук и ног вложилась в один четкий удар коленом. Череп мертвеца треснул от затылка до носа. Зомби сделал еще один неверный шаг, и кулем рухнул на пол. Мозги, конечно, забрызгали и так не очень чистый пол. Велес, стоя над дважды трупом, презрительно сплюнул. Сказал. Капуэра, дятел стрёмный. Мрачно посмотрел на дверь в сектор, занимаемый Лизой. Завалить эту тварь голыми руками? Ха! «Я не полный псих, чтобы так рисковать!» Велес тяжело вздохнул. «Конечно, на Лизу он был зол. Это до чего надо быть овцой, чтобы позволить себя сожрать тупому мертвецу, посаженному в глухую клетку, да еще имея под рукой маленький арсенал с десятком стволов?» По профилю исследований ей полагалось оружие, как раз на такой вот случай. «В крайнем случае она могла бы закрыться в любой комнате и по терминалу связаться напрямую с ним». «Так нет же!» не -е -е, он ее сразу не убьет. Вот найдет нового головастого обитателя для этого этажа и отдаст ее оживший труп ему на опыты». Она, скотина, еще ответит за свою тупую выходку. «Помереть без соответствующего приказа в личном владении Велеса могли только тараканы и мухи» он уже было собрался покинуть осиротевший сектор и прислать парней сверху для уборки и отлова без разрешения помершей девушки, когда дверь в сектор резко отворилась, и на пороге нарисовалась Лиза собственной персоной. «Это ты? Ну, ты что, его голыми руками завалил?» Широко раскрыв симпатичные зеленые глазки, воскликнула Лиза. Дробовик, несколько смешно осмотревшийся в ее руках, опустился направлением ствола к полу. «Лизонька, солнышко, не будешь ли ты так любезно объяснить мне это безобразие?» Велес весь лучился счастьем от встречи. Только вот глаза, хищно, поволчьи, блестели. Он кивком указал на труп и медленным шагом направился к взмыленной девушке. Видать, она сюда бежала. Грудь, затянутая белым халатиком на голое тело, часто вздымалась, а на выпуклом лбе красавицы с длинными сексапильными ножками — Выступили бисеринки пота. «Ой, прости, лёшенька Краснея до кончиков ушей, девушка смущенно опустила речико вниз. «Я решила провести маленький эксперимент. Выпустила сюда своего зомби-сережку и этого вот сталкера. Ты не представляешь, я получ...» С тихим шмяк через девушки сместилась к плечу, чудесные глазки закатились, и она сыпалась на пол. Велес задумчиво глянул на наполовину сжатый кулак. «Может, стоило сжать его полностью и врезать посильнее, включив в движение плечо и корпус? Так, чтобы челюсть вырвала хрен из-за ее тупой башки и болевой шок убил ее на месте?» Велес с сомнением глянул на лежавшее у своих ног весьма привлекательное тело. У тела сильно задрался халатик, и виднелись ажурные, почему-то сиреневые трусики. Лифчика, конечно, не было. Лиза такой одежды не признавала. «Сука ты!» Уже без всякой злобы, почти с теплотой в голосе произнес Велес. «Ну вот как тебя такого ангелочка завалить?» «А завалить, Лизонька, надо бы!» «Эх, вот почему, если баба умная, то она обязательно дура!» Велес осторожно взял бесчувственную девушку на руки и понес внутрь сектора конечно он не станет ее убивать в этом сногсшибательном теле жил уникальный разум немного больной но совершенно уникальный потерять ее сейчас значило потерять много- много баксов в будущем а баксы терять это почти светотатство Велес вошел в корневой коридор сектора который знал как свои пять пальцев повернулся к первой двери справа толкнул ее Там обнаружилась не шибко большая, но шикарно обставленная комнатка. Здесь Лиза отдыхала и предавалась разврату с пацанами, дежурившими на первом, единственном наземном этаже комплекса. Причем как она, так и пацаны пребывали в детском заблуждении, что сие безобразие проходит без ведома босса. Он и не спешил разочаровывать их. Маленькие секреты от главного благотворительно сказывались на психике ребят и сексапильной Лизы. Ну и пусть их». Одно только смущает — она переспала уже со всеми, кроме Франкенштейна. И, кажется, подумывает о том, чтобы совратить его, наивного бедного юношу, с очень строгой моралью и нежной, чувствительной, совсем еще не окрепшей психикой. Положив девушку на диван, Велес некоторое время смотрел на роскошную красавицу, размышляя над тем, что, может быть, было бы совсем неплохо прыгнуть под одеяло, Этой, в общем-то, милой, впечатлительной девушке. Вовремя вспомнил про невинно убиенного зомби. Потеплевший взгляд затянуло льдом. Только что хруста слышно не было. Он еще раз внимательно посмотрел на девушку. Удивительно. Раньше он и не замечал. У нее совсем маленькая грудь. Уши растопырены чуток больше, чем хотелось бы. Ноги уж слишком длинны. А еще слишком худые пальцы и ладони. Даже немного напоминают птичьи лапы. — Оказывается, Лиза была не так уж и красива. Вилли схмыкнул, присаживаясь в кресло, стоявшее перед монитором компьютера. — Интересно, как она в таком мягком кресле работает за компьютером? Как в нем вообще работать можно? Вот пивко потягивать в таком кресле — самое то.